«Глава девятая. Поговорить с Алексом нам так и не удалось», — заорал Митька. «С ним такое бывает. Плохие сны. Чаще всего связанные с пожаром. Но стоит мне лечь рядом с ним, как все проходит, а дыхание восстанавливается. Обратно в кабинет Алекса возвращаться я не намерена. Не хочу слышать объяснений или оправданий, хотя с чего бы ему оправдываться. А мне с чего обижаться?» Нужно просто подумать, как сделать так, чтобы он больше к ней никогда не ходил. Подумать о том, чтобы повторить первый поцелуй, который не вызвал ничего, кроме раздражения. Потому что я была занята. А еще спросить себя, почему я даже не поинтересовалась у Мирона, где он получил раны. Следующие пару дней мои мысли были заняты вопросами о Мироне, а Алекс словно испарился. Появлялся поздно ночью и сразу ложился спать. За это время я успела заказать вещей себе и Мите, почитать книги в библиотеке Алекса и даже сделать пару селфи на фоне бассейна. Не то чтобы я любила фотографироваться, просто кто знает, когда я еще буду жить в таком доме. После поцелуя и моего позорного побега к Мите мое завоевание Алекса отложилось на неопределенный срок. Или мне так показалось? На утро субботы, после того, как все с трудом, но съели приготовленный мной завтрак, Алекс вдруг не ушел. Обычно он сразу после завтрака уезжает, конечно, не объясняя, куда. Он поднимается из-за стола, осматривает нас внимательным взглядом, так долго, что мы с Митькой в недоумении переглядываемся. «Что-то случилось?» – спрашиваю, напрягаясь всем телом, уже готовая бежать. «Куда угодно. Хотите в парк аттракционов?» «Здесь есть один, недалеко». «Да!» — Митька тут же оглушает нас криком, выбегает из-за стола и бросается носиться по дому, как заведенный. Но меня внезапная щедрость смущает. Одно дело вещей домой заказать, а тут вывести, да еще и отпустить бегать по парку. Он же не собирается ходить там за нами. «Ты не боишься, что мы сбежим?» — спрашиваю с иронией, на что Алекс только усмехается. «Ты накупила вещей?» На пару сотен тысяч. Никогда не поверю, что ты не захочешь их забрать. За кого он меня принимает? Думает, вещи мне дороже брата? Тогда ты меня плохо знаешь, потому что если ты собираешься... Хватит!» — отрезает он начало моей истерики, и я часто дышу, готовая вцепиться ему в волосы. «Это просто парк. У меня выходной. Прекрати везде искать подвох. А что мне остается, если ты со мной не разговариваешь?» «О чем ты хочешь поговорить?» спрашивает он и, вынуждая меня задыхаться, подходит вплотную. «О сцене, что ты наблюдала? О поцелуе, на которой не ответила? Или о том, как я ждал тебя в кабинете, чтобы поговорить?» «Ты определись. Ты меня соблазняешь или боишься?» Я, сглатывая слюну, смотрю в карие глаза и отвечаю охрипшим голосом, сама укладывая руки на его плечи. «Ни капли сомнений. Все так, как должно быть». «Я тебя не боюсь». Он целует меня мягко, даже не пытаясь применить язык. И я вспоминаю слова Мирона, что мужчина не будет груб с той, кто нравится. Мне нужно быть смелее, самой прижаться к нему, показать, что со мной он может получить больше, чем с той женщиной. Мне нужно поработить его, и тогда я не только обрету стабильность, но и смогу быть рядом с братом». Но все рушится, когда мне в живот упирается что-то твердое. То самое, что вторгалось в женщину, крупное и опасное, мужское. Я с вскриком отбегаю, прижимая ладони к пылающим щекам, Алекс хмыкает и берет спортивный пиджак со стула. Не пытайся соблазнить мужчину, если не готова к последствиям. Собирайтесь, я жду в машине.